9. «Я уже соскучился по Рите, сказал Леха, крутя над огнем насаженный на стилет кусок мяса. «Ясен хрен!» — заржал Костя. «С той скорости, с какой ты уничтожаешь её, стряпню, тебе вообще от нее далеко отходить нельзя!» Мы сидели на опушке леса и готовились к выходу. По первым точкам маршрута группа Лехи вызвалась идти с нами. Ничего, вроде ночного зрения не появлялось после того, как ты зеркливость до двадцати поднял и навык на него прокачал? спросил Паша, не отрывая глаз от небольшого краешка солнца, зависшего над рекой. Не. протянул я, вкидывая последнее очко. Увеличение зеркливости, 5 из 5. Обнаружение бесколдунства, пять из пяти. Есть! И сец я теперь имба! Ну, костян, уйди в скрытность! Но отставать надо, на глазах у всех не получится. Давай кабанчиком влез и потом назад, другим путем. — Тиран! Вставая, он показательно застонал и скрылся за деревьями. — Для других. Я же четко видел, как он уходит все глубже, замирает, обходит меня по широкой дуге и заходит за спину. — Можешь не стараться. — Обернулся я к нему и засмеялся. — Немного не в фокусе, но видно. — Да бля! Расстроился Костя и плюхнулся назад на траву. «Что зря скрытность качал?» «Не ссы, пока такая штука хотя бы у процента населения появится, несколько месяцев уйдет. За это время скрытность себя окупит, да и наверняка будет возможность ее бустануть. Страшно представить, сколько еще навыков нам неизвестно, но лишняя осторожность никогда не помешает. Может, все-таки просто группы перемешаем?» Шепотом спросил Леха, наклонившись мне к самому уху. «Очень уж как-то неуютно с этой хреновиной». «Да уж, кольцо видящего, красующееся на его мизинце, действительно штука не очень комфортная. Я вообще сомневаюсь, что согласился бы его надеть». «Сорян, Лех, Костя лучший разведчик, он мне нужен». «Так же тихо», — ответил я. «А больше доверить некому. Да не сыты, чисто перед сном и с утра гляну, все ли у вас в порядке. Отложи непотребство на другое время». Непотребства нельзя запланировать, со вздохом сказал Лёха, отодвигаясь от меня. Они всегда спонтанно происходят. Идёшь, идёшь, и бац! Эльфик полуголый рядом. Эльтральчика! Заржал, услышав конец фразы Грилл. Видел главный у них. Огонь, баба, такая с живого не слезет. Ладно, сказал я, вставая. Через десять минут сбору стола и выходим. А ты куда? Спросила Иль. Да проверить надо кое-что. Пойдешь со мной? Конечно. Вот что мне еще нравилось в эльфийке, это ее непосредственность. Не умела она рисоваться, как многие людские женщины. Говорила и делала, что думала, не обращая внимания на взгляды и перешептывания за спиной. А чем я хуже? Я протянул руку, и когда Иль осторожно взяла ее, притянул ее к себе и поцеловал. Обнявшись, мы пошли к пику испытаний. — Пора узнать, что там днем за новая функция открылось. Ты какой уровень? — спросил я. — Двадцатый взяла, когда с сам ходили. — А когда днем в столб заходили, что-нибудь необычное видела? — Та ужасная тварь, которая тебя жрала все время, была достаточно необычной. — Я вздрогнул, вспомнив, как меня пытались жевать и переварить. — Не, я имею в виду при входе, в меню выбора испытаний. — Нет, все как обычно. А сейчас попробуй. Мы как раз подошли к окрашенному последними лучами солнца в красный столбу. Пик групповых испытаний. Раз в сутки любое разумное существо может испытать свою силу в трех типах испытаний. Легкое. Состав от двух до четырех разумных существ. Испытание характеристикой навыков. Команда выполняет ряд заданий, рассчитанных на разные характеристики. Награда рассчитывается из суммы набранных баллов. Средняя. Состав от 2 до 4 разумных существ. Боевое испытание. Отряду противостоят неразумные существа. Награда. Опыт и сундуки со случайными предметами. Испытание заканчивается в случае смерти всех разумных или неразумных существ. Смерть необратима. Тяжелое. Состав от 1 до 4 разумных существ. Боевое испытание. Отряду противостоит такой же отряд, воспользовавшийся другим пиком групповых испытаний. Награда. Вещи, оставшиеся после гибели отряда противника. Смерть необратима. Создать гильдию нажмите, чтобы узнать подробности. За что я люблю столбы, они не жадятся выдавать информацию, в отличие от системы в общем. Не выполнены требования. Создатель должен иметь минимум 20 уровень. Создатель должен внести плату в размере тысячи баллов. Баллы начисляются путем пожертвования пику артефактов. Редкий 1 балл. уникальный 3 балла. Легендарный — 10 баллов, мифический — 25 баллов. Создатель должен пройти пик испытаний на сложном уровне. Всего-то. Сто легендарных, хотя скорее тысячи редких, артефактов, смертельно опасные испытания и золотой ключик у вас в кармане. Посмотрим, что дает. Гильдия — это объединение единомышленников. В нее могут вступить разумные существа любой расы. При создании гильдии глава получает системный артефакт — сердце не занимает места в инвентаре, нельзя передать, и возможность принимать в свои ряды любое разумное существо. Все члены получают бонус 1% ко всем характеристикам за каждый уровень гильдии. Примечание. Все остальные бонусы гильдия дает только если сердце установлено на пик испытаний. Чтобы установить сердце на пик, необходимо, чтобы глава с отрядом не меньше 20 членов гильдии, чем больше, тем больше шанс выжить. Прошел в пике испытаний единством. Массовое сражение с ордами монстров. С этого момента и до потери пика гильдия переходит в ранг фундаментальной. Бонусы фундаментальной гильдии. Общее хранилище. Навык гильдии первый уровень. Ремонт артефактов. Навык гильдии первый уровень. Возможность раз в неделю проходить групповой рейд до 20 человек. На среднем и легком уровне испытаний. Не зависит от прохождения обычных ежедневных групповых испытаний.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 Перехвалила. Лень, что ли, дальше писать было. Могли бы продолжить плюшки. Ладно, что там еще? Перехват пика. Любая гильдия может отобрать пик у фундаментальной гильдии. Для этого атакующая страна должна уничтожить стража и установить свое сердце вместо сердца обороняющейся страны. После формирования фундамента гильдии на пике становится доступной опция «Захват». Активировав ее, члены атакующей гильдии попадают в храм, где находится страж и сердце. Члены обороняющиеся фундаментальной гильдии могут помогать стражу защищать сердце. Во время захвата смерть необратима. Более подробная информация будет доступна при создании фундаментальной гильдии. Удачи! Охуеть! Такие возможности и такие сложности! Система явно давала понять... Тем, кто решил отсидеться в землянке в лесу, ни хера не светит. Только постоянный риск. Только хардкор. Мало того, нужно пройти сложное испытание, чтобы просто иметь возможность создать гильдию. А это вам не встреча с пусть и превосходящим числом, но слабыми соперниками. Это битва с такими же отмороженными убийцами, как и вы сами. Так потом, после создания фундаментальной гильдии, это постоянный риск, что твой пик захочет получить кто-то еще. «Но плюшки, конечно, стоят того. А если я прав, и события типа вторжения адских созданий происходят рядом с пиками, то благодаря повышенному опыту бойцы фундаментальных гильдий будут расти как на дрожжах и отрываться от конкурентов». «Кстати, ничего не написано про то, как именно поднимать уровни гильдии. Наверное, будет в более подробной информации, анонсированной в дальнейшем». «Саша...» — голос Иль дрогнул. «Что это?» Я закрыл меню и, посмотрев на ошарашенную эльфийку, подошел и обнял ее. Это путь к могуществу. Через смертельный риск. «Эй, Витя!» «Я Серега», — ответил проходящий мимо мужик. «Извини, Серега, темнеет уже, не разглядел. Где Петя и Федя, знаешь?» «Да, они...» «Слушай, будь другом, сгоняй за ними. Скажи, у босса есть очень интересная информация про создание гильдии. Пусть вон к тому костру подойдут». И сам подходи, будешь одним из первых, кто услышит». «Без проблем». Серега умчался в тьму, а мы вернулись к ребятам. «Ну что, двинули?» — спросил Паша, поднимаясь нам навстречу. «Отбой пока. Придется задержаться на полчасика. Я достал плед, постелил его на траву и помог Иль сесть. Есть новости, от которых у вас волосы зашевелятся везде, где можно». «Хорошие?» — неуверенно спросила Света. «Ну, а каких ты еще ждешь от системы?» «Так что у меня вопрос только один. Закончил я свой рассказ о гильдиях. Кто, после того, как мы приведем мирных, пойдет со мной на сложные испытания?» Повисла пауза. В свете костра лица людей казались более подвижными, чем были на самом деле. Больше сорока человек слушали мое повествование. «Так!» — встрепенулся Петя. «Ребята, погрели уши, теперь расходимся. Нам надо посовещаться в узком кругу». «Эту четверку надо прокачать по самому максимуму», — сказал Федя, глядя на первые звезды. «Все боевые навыки, статы. Если уровень близко, добить на пленниках. Ну и артефакты». «Нужно кинуть клич», — вмешалась Ксения. «И собрать все камни улучшения. Мне кажется, наберем хотя бы одну шмотку до да системной поднять». «Хорошая идея». — Ну, если тут так вложиться решили, — на удивление тихо сказал Леха, — я, пожалуй, забежусь добровольцем. — Весь вопрос в балансе группы, — как всегда спокойно произнес Андрей. — По-любому нужен дистанционник и маг, причем не боевой, так что Паша не подходит. — Ну вот, — протянул верховный маг, но по его лицу было незаметно, что он сильно расстроен. — Я пойду с Оленуром, твердо сказала Иль. — Может, Костя или... «Это не обсуждается». Зелено-золотые глаза эльфийки отражали языки пламени, а лицо выражало такую решимость, что возражать ей никто не стал, хотя я еще планировал вернуться к этому вопросу. «Саша правильно сделал, что сразу рассказал», — медленно проговорил Андрей. «Такие решения не принимаются быстро. Как раз будет время до прихода мирных все обдумать и взвесить. И по составу, и по тактике, и по шмоткам с прокачкой». На том и порешим. Я решительно встал. Нам пора выдвигаться. Да и тут враги сами себя не зачистят. Давайте, чтобы к приходу мирных ни одной живой враждебной души на двадцать километров вокруг столба. Сделаем! Петя протянул мне руку. Удачи! В первых двух небольших лесочках мы никого не встретили. А вот на опушке третьего, располагающегося в пятнадцати километрах от пика, я издалека увидел две неподвижно стоящие фигуры. Я подал знак и указал расположение бойцов предполагаемого врага. Нас не видели, и, очевидно, дозорные. А зачем еще двое человек будут в тишине стоять в лесу и пялиться по окрестностям? Думали, что никто не видит их. Обнаружение без бесколдунства здорово изменило тактические и стратегические возможности, но мало кто пока знал про это. Похоже, следующий этап — Макс с вуалью невидимости рядом с каждым часовым, а потом и этого будет мало. Главное — качаться быстрее основной массы и узнавать секреты первыми. У нового скилла оказалось еще очень полезное свойство. Союзник, вступивший со мной в физический контакт, начинал видеть то же, что и я. Кости я указал на первого дозорного, а Грилу на второго. На всякий случай мы взяли их на прицел, но все прошло гладко. Гном вырубил своего, а разведчик кинжалом усыпил своего. Может, это люди не из того лагеря? Прошептала Марина. «Но мы не убили их пока, ответил я. Ладно, Леха Грил, допрос на вас. Еще пару раз кинул взгляд на поляну и, убедившись, что она пустая, я пошел вглубь леса. Пока группа не в скрытности, она уязвима хотя это только мне кажется, что она ведьма. На самом деле обычный сторонний наблюдатель увидит лишь лежащие без сознания тела, но максимум еще засветится проводящий допрос, и то, если будет слишком громко говорить. Пока все тихо. Я осторожно по кругу патрулировал зону, периодически посматривая на низко склонившегося над пленным Леху. В свете луны сверкнуло лезвие и погрузилось в горло лежащего человека. Видно, они были из того самого лагеря. Второй по всей видимости не пригодился, спросил я только что убившего второго пленника и теперь вытирающего топор о его одежду грила. Не, оскалился тот. Первый за двоих отчитался. Леха правильный вопрос задавал. Может вы перестанете их грабить и сначала расскажете мне? Давай, я расскажу. Я слышал. Ко мне подошел Паша. Они из тех отморозков. Группа двадцать три человека. Далеко не ушли, так как надеялись, что ночью всех прирежет Михей и они вернутся. Внешний патруль только тут, еще четыре дозорных непосредственно вокруг лагеря, где-то пятьсот метров в леса. Смены в ближайшее время не планировалось, это запустили на дежурство недавно. Хорошо, я обрадовался, что удастся еще немного снизить опасность для лагеря, каждый убитый в ближайшее время, минус лишние проблемы в будущем. Я закончил, ничего сверхъестественного, но забрал все, доложил Грилл. Я тоже. Затащите тела чуть поглубже и пойдем. Как отнять конфетку у ребенка? Лагерь, разбитый на небольшой полянке, еще не спал. Бандиты развели маленький костер, завесив его тряпками и такую же натянув над ним, чтобы рассеять дым. Скрытности были только четверочасовых, стоящих метрах в пяти по разные стороны. Остальные или активно гудели, обсуждая, как вскоре отомстят нам, или спали, но невидимость во сне не работает. Показав своим троих дозорных, я сам подошел к четвертому. У всех был взятый недавно открытый навык со стандартным названием «Сыграем в прятки». Он позволял группе до 20 человек, уходящей в скрытность одновременно и находящимся при этом рядом, впоследствии видеть друг друга. Так что проблем с координированием не возникало. По цепочке мы передали отчет и одновременно ликвидировали своих визави. «Я, конечно, просто вырубил». А как иначе включить садиста? Алёк, ты там как? Со своего места приподнялся один из бандитов и смотрел в сторону дозорного, снятого Лёхой. Внимательный какой! Пятнадцать быстрых ударов ножом в ногу. Неуязвимость. Время действия 1 минута пять секунд. Валёк! Бандит достал меч и тут стрела пронзила его горло. А чего рисковать? У нас лучника с прикрытием и дальнобойный маг. Отвлечь основные силы противника — моя задача. «Мочи, козлов!» Постаравшись состроить страшную рожу, я ворвался в гущу врагов, сходу сжег ближайшего огненной стрелой и, судя по лицам, до усрачки напугал остальных. Я один, их около пятнадцати, вернее, уже меньше, но они только пялятся на меня и ничего не делают. Вы что, сути сдаться решили? «Хрен вам!» Применение тарана в лесу, особенно в его новом виде, может привести к непредвиденным последствиям, поэтому по старинке — копьем. Я успел убить всех троих. Все-таки мне сподручнее устраивать мясорубку в плотных рядах противника. Все. Неуязвимость. Время действия — 35 секунд. Точно! Чуть не забыл. Вернувшись в лес, я копьем проткнул сердце донору своей особенности. Теперь точно все. Группа Лехи, прочесав с нами еще два лесочка, встретили только трех орков и даже не стали разбираться, и стоили они группировки. Грилл, появившись перед потенциальными врагами, сыграл живца. Они тут же бросились на него, тем самым подписав себе смертный приговор. Вообще, вопрос, стоит ли убивать орков только потому, что они орки, не раз поднимался. В теории, среди них могли быть и нормальные ребята. На практике же мы таких еще не встречали. Тот контакт во вторую ночь после прихода системы ничего не значил. Тогда среди орков были женщины и дети, изменившие расклад сил. «Ну что, самое сложное мы сделали. Дальше и сами справитесь», — ухмыльнулся Леха, когда мы вышли из леса. «Да уж постараемся», — улыбнулся я. «Много мест еще?» «Да не особо. Просто другой дорогой назад пойдем. Потом поспим пару часов и снова двинем. Будем пользоваться тем, что скрытность спадает во сне». «Удачной охоты». Группа разделилась на четверки, и мы короткой дорогой, но обходя леса, побежали к месту предполагаемой ночевки мирных. Это был тот самый эльфийский лес, где мы сегодня с утра нашли союзников. Если у них все прошло по плану, то до них километров тридцать. По пути нам встретилась пара десятков людских лагерей, но в большинстве из них были женщины и дети, а подслушанные разговоры в остальных дали понять, что это не враги. «Слушай!» — на бегу обратился ко мне Паша, когда мы удалялись от очередного лагеря. «Сейчас все устаканится, и надо бы рекрутеров начать высылать, чтобы людей к нам подтягивали!» «Со временем обязательно!» — ответил я, но продолжать разговор не стал, так как он не был таким простым, каким казался на первый взгляд. «Во-первых, есть огромная разница в психологии людей, когда они приходят проситься к тебе или когда ты их сам зовешь». В первом случае с ними гораздо проще договориться на наиболее выгодных для тебя условиях. Во-вторых, мы не можем их перемешивать со своими из-за большой угрозы диверсии, благо врагов у нас уже немало. Остается селить их отдельно, но и нахождение поблизости постоянно растущего лагеря — это угроза, по крайней мере, пока нет высоких стен. Он очень быстро будет увеличиваться, и очень скоро мы перестанем его контролировать. В-третьих, Это большая ответственность. Они будут тянуть людские и, что немаловажно, продовольственные ресурсы. А пока из очевидных способов не умереть с голоду этой зимой только рыбалка. И то мы еще не тестили навык рыболовства. Все это и еще много немаловажных факторов заставляло меня не форсировать приток беженцев. Их и так будет больше, чем достаточно. Я подал знак остановиться, но другие и так это сделали. Идущие без маскировки орочий отряд увидели все. «Десять рыл! Похоже, просто обходят территорию!» Дрожащим от долгого бега голосом высказал предположение Костя. «Завалим?» — спросил Паша. «Нет, слишком рискованно. Нехотя отклонил я предложение. Рано или поздно они их хватятся, пришлют подкрепление и могут выследить наш путь к эльфийскому лесу». «Жаль!» Чем ближе мы подбегали, тем безрассуднее мне казалась идея перевозить мирных без полноценной охраны. Пик в пиком, но мы взяли за них ответственность. А тут всего десять километров до огромной орочей деревни, пусть и ослаблены вчерашней схваткой. Черт, сложно все это. Внутренняя борьба во мне шла с самого первого дня прихода системы, и чем больше людей от меня зависело, тем сильнее. Разум вопит. Люнь на всех посторонних, развивайся и развивай лучших, потом сможешь помочь большему количеству людей». А сердце, или что там за доброту, отвечает? Шепчет. «А как же эти детишки, ты что ж, бросишь их в лесу умирать?» «Ладно, пока вроде удается более-менее пройти по тонкой грани, разовьем базу, станет полегче». «Пришли», — довольно сказала Иль, почувствовав родной лес. — Да, и вижу наших дозорных. Похоже, все в порядке. Огромный камень упал с плеч. Пол дела сделано. Они дожили до моего прихода.